Но я ничего не мог поделать. Ещё несколько дней, и я бы принял свой нормальный вид, а тогда уговоры Хех Альфастали бы мне до фени, сам понимаешь. Был только один выход: съесть твою кумафегу и немного поколдовать. Теперь я останусь обычным человеком аж до конца года, так что всё в порядке. И что, тебе понадобилось сожрать всё, что было в сундуке? простонал Бегли. Но этого едва хватило, с достоинством промолвил я. Если бы не Хехель с его знанием бунапских заклинаний, вообще ничего не вышло бы. Хехель, ты дурак, несчастным голосом сказал Бегли. Дешевле было бы его убить тебе, не кажется? Спасибо на добром слове, сердито огрызнулся я. Убить того, кто освободил меня из страмослябского плена? возмутился Хехель. Но знаешь, я иначе воспитан. Ты меня разорил.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 «Все равно не поверь, у тебя таких денег в жизни не было, и даже если бы все богачи Койда собрали все свои деньги, ты вряд ли бы нашел нужную сумму. Признайся, Бегли, ты же просто выменял это сокровище у какого-нибудь пьяного пирата, да хоть и того же Плюхая в прошлый его приезд на Холмдойн. Что ты дал ему взамен? Бочку вина? Две? Даже если три, не думаю, что ты действительно разорился».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 А потом чего доброго изберут меня одним из членов совета. Хоть и молот еще, а все-таки мне весь Холмдойн жизнью обязан. Эти мне наши законники, скрипнул зубами Бегли. Уж какие есть, строго ответствовал Хехельф. Думаешь, было бы лучше, если бы мы завели себе Ванда, Рондана, Истера и дюжину голодных пронтов, как у наших сумасшедших соседей из земли Нао? Ну и сидел бы ты сейчас в цакке за свою чёрную неблагодарность. Пошли Ронхулмагот, дадим хорошему человеку спокойно напиться с горя. Мы оставили беднягу беглев в полном одиночестве и отправились в трактир на другой стороне улицы, который отличался от первого только тем, что в нём не было сердитых хэльфовых кузенов.